Эльвира Осетина. Двойная игра для ведьмы. Глава первая. «Что-то вы, милочка, не похожи на белую ведьму». Протянул градоначальник и демонстративно обвел меня презрительным взглядом. Я лишь хмыкнула в ответ. «Ну да. В книге, в которую я попала после несчастного случая, все белые ведьмы были похожи на блаженных идиоток. Одевались серые балахоны, похожие на мешковины» явно по ошибке названные платьями, не красились декоративной косметикой, волосы прятали под чепчик и работали практически за еду и койко-место где-нибудь под лестницей в чулане. А еще взирали на мир наивными влажными глазами окиноворожденные оленята и готовы были отдать свою жизнь в служение всем вокруг. Ну и, конечно, беспрестанно молились на местную инквизицию за то, что их не пытали и не сжигали на костре как черных ведьм а еще за то что им благосклонно позволяли лечить людей да да именно позволяли но и выращивали за счет государства в специальных приютах отбирая у родителей во младенчестве и приказывая им о детях забыть навсегда. А если родители смели сопротивляться, то казнили на главной площади в назидании всем вокруг вот такой и интересный мир В общем-то второстепенная героиня по имени аника в чье тело я попала, и была блаженной милой дурочкой. Ее подруга Сильвия, главная героиня и тоже белая ведьма, была гораздо большая, конечно, но тоже, в общем-то, невинным цветочком, если сравнивать с обычными женщинами, населяющими данный мир. Книгу я прочитала накануне своей смерти, буквально за пару дней до несчастного случая, и, что странно, попала именно в нее. Еще и на роль той самой второстепенной героини, которой было суждено умереть от рук сбрендившего черного мага во время ритуала по отъему силы почти в самом начале. А ее лучшая подруга Сильвия вместе с главным героем-инквизитором расследовали это убийство и по пути влюбились друг в друга, и в конце и вовсе поженились, и настругали кучу маленьких инквизиторов, не забыв при этом уничтожить того самого чародея. Я, конечно, рада была за главную героиню, да и книга мне понравилась потому что была, в общем-то, легкой и даже где-то веселой, если исключить смерть несчастной Аники. Однако ради счастья Сильвии я не собиралась второй раз лишаться жизни. Мне кто-то там сверху дал шанс, и я решила им воспользоваться. К тому же жертвенности никогда не страдала и всегда считала, что в каждом человеке должен быть здоровый эгоизм, ибо иначе просто не выжить ни в одном из миров, да и уважать не будут». После того, как оказалась в этом книжном мире, я решила изменить судьбу бедняжки Аники, точнее, свою собственную теперь уже судьбу. Хорошо, что наши имена были похожи. Меня в прошлой жизни звали Аня, поэтому для меня было несложно откликаться на новое имя. И я решила считать себя Аникой, переехавшей жить в другую страну, дабы не страдать и не думать о том, куда же делась настоящая. Конечно, пришлось постараться, все же Сильвия могла заподозрить, что с ее подругой, Серой Мышкой, произошли кардинальные изменения. А это в местном мире могло означать лишь одно – одержимость. А дальше – смерть на костре. Благо в книге об этом упоминалось. И Сильвия первая же побежала бы в Инквизицию с доносом, исключительно ради спасения души своей подруги, а не из-за того, что она по жизни стукачка хотя и эта черта характера в героине присутствовала. Чего ж греха таить. Но обижаться на нее было бессмысленно. Аника была такой же, потому что все местные ведьмы были именно так воспитаны. Если увидели нарушение закона или какие-то несостыковки с их пониманием реальности, то сразу же бегом в Инквизицию. Мир в глазах белых ведьм был либо черным, либо белым. И никак иначе. Ирония в том, что именно по доносам белых ведьм Черные были почти полностью истреблены инквизицией. Но в книге это подавалось с положительной стороны, ибо черные ведьмы были самим злом. Они только и делали, что изводили людей, насылали страшные болезни, проклятия и даже стихийные бедствия. И делали они это якобы из-за того, что темный дар сводил их с ума. Поэтому я решила не встречаться больше с главной героиней написала ей письмо, в котором поблагодарила подругу за все и отправилась в паломничество по святым местам, дабы в пути помогать всем страждущим за курку хлеба и временный приют. Благо почерк умела подделывать еще со времен школы, когда за мать писала записки, что она в школу прийти не может, ибо на работе шибко занята. Мать, правда, не работала у меня особо, а в основном пила, но если бы в школе об этом узнали, то живо лишили бы ее прав на опеку, а меня отправили бы в детский дом. Допустить такого я не могла. Мне больше нравилось жить дома, а не где-то там». На самом деле подобная поездка была более чем подходящей к характеру Аники. Она с детства об этом мечтала, прочитав «Житие святой Анны», одной из белых ведьм, которая всю жизнь бродяжничала, называя это паломничеством и по пути лечила всех страждущих. Поэтому вряд ли Сильвия могла заподозрить в поступке своей подруги что-то необычное. И следовать за Аникой Сильвия тоже не стала бы, потому что главной героине эти мечты никогда не нравились, и она уговаривала подругу остаться в столице и работать в Белом доме. Так назывались местные поликлиники. За небольшое жалование и комнату в общежитии на двоих девушек. В общем-то, это был предел ее мечтаний. И Сильвия прилагала все усилия, чтобы этого добиться. Даже готова была жить у крыльца Белого дома что почти и делала последние три года, отчего местные ведьмы оценили упорство девушки и приняли на работу. А может быть, они оценили силу Аники, а она без подруги не хотела там работать, и они были вынуждены взять их обеих, что, скорее всего, и имело место быть, учитывая то, что я узнала позже. Да, главная героиня была более приземленной и хотела жить в комфортных условиях, Однако по сюжету именно из-за того, что Аника любила Сильвию как родную сестру, так как с малого детства они делили одну комнату на двоих, она не пошла бродяжничать по миру и осталась с ней, а затем и стала жертвой темного мага. Я же жертвой становиться не собиралась и, пробравшись ночью в кабинет к директору приюта, нашла запросы из разных городов страны на белых ведьм. Благо об этих запросах упоминалось в книге, и я знала об их существовании. Распределение было, но не навязчивое, а скорее рекомендательное. В принципе, по закону белые ведьмы были свободными и могли работать где угодно. Или вообще не работать и выйти замуж. Это уж как кому повезет. Но было большое «но». В каждом белом доме была своя главная белая ведьма, и она могла отказать в работе девушки, при этом даже не объясняя причин. Поэтому несчастные сиротки шли туда, куда им рекомендовали директора приютов, в которых они выросли. Очень редко кто оставался в столице Мессиде, а все приюты были только в столице, и в основном девушки разъезжались по всей Светлой Империи. И этот маленький городок на границе с дикими землями мне очень даже подходил. Подальше от дворцовых интриг и опасных черных магов, а также от Сильвии, которая могла запросто заметить подмену. Запрос из города висел уже более 30 лет, Но ни одна белая ведьма не соглашалась сюда ехать. А белый дом вообще пустовал, и я могла стать в нем единственной полновластной хозяйкой на пару сотен лет. Да, белые ведьмы жили очень долго. В среднем двести, а некоторые даже триста лет. А бывали и те, которые проживали тысячи лет. Но это скорее было легендой, чем правдой, и Сильвия в это не верила. Тогда как романтичная Аника — та. В приграничном городке под названием Родшим из-за близости диких земель было слишком много темной энергии, которая вообще никак не вредила ведьмам. Однако в приюте ходили слухи среди детей, что темная энергия может изменить ведьму, превратив ее из белой в черную. И тогда ей грозила смерть на костре Инквизиции. Вот девчонки и отказывались наотрез сюда ехать. А я отказываться не собиралась. И подделав подпись нашей директрисы, а заодно и поставив на документ печать, которую нашла в секретаре, я этой же ночью отправилась в путь. Благо, директриса не имела привычки запирать свой кабинет, и даже секретарь, ибо никто из девочек даже и близко не посмел бы совершить такое кощунство, на которое решилась я. Слишком они все были, я даже не знаю, какое тут слово подобрать. Невинные? И то очень слабо отражало суть белых видим. Такое уж воспитание, что ж поделать? Может, и к лучшему, ибо подобная сила в плохих руках могла обернуться то еще катастрофой. Но я себя знала, и уж точно специально вредить никому бы не стала. А вот защищать себя в пределах разумного без проблем. Расплачивалась по пути я своим даром, даже за новую качественную удобную и красивую одежду и за декоративную косметику на рынке, и вкусные обеды в ресторанах, и маникюр с педикюром в местных салонах для дам. Короче, ни в чем себе не отказывала. Благо, не существовало в этом мире абсолютно здоровых людей. В итоге я потратила на весь путь до границы один месяц, за который приоделась, еще и вещей себе хороших приобрела, пользовалась лучшими дилежанцами и хорошими тавернами. И местный мир изучила более подробно, нежели о нем в книге рассказывалось, но и как следует научилась пользоваться своим даром, что немаловажно при моей профессии. Я вообще-то совершенно не медик по образованию и опиралась лишь на знания, почерпнутые из сериалов и на собственный дар, который работал как часы. Приходилось, правда, быть понаглее, где-то даже и злее в некоторых случаях, а то местные вообще, по-моему, не привыкли платить белым ведьмам. Не все, конечно, но некоторые пытались меня даже пристыдить, а один грозил инквизицией, на что у меня был припасен хороший ответ. За оговор белой ведьмы грозит сожжение на костре. Закон такой действительно был, и люди его очень боялись, как огня. Хорошо, что в книге об этом было сказано, вот я и пользовалась без совести своими знаниями. К тому же по этому закону я имела право отказать в лечении, потому что силы у меня иногда якобы заканчивались чем я без зазрения совести и пользовалась. Ну уж извините, клятву Гиппократа не давала. И лечить людей, которые мне хамят, не собиралась и не собираюсь. Врачей надо уважать. На самом деле у меня вообще ни разу не было ощущения хоть какой-то усталости. И казалось, будто внутри работает маленький ядерный реактор, излучающий целительную и не только магию. Да-да, как оказалось, Аника еще и бытовой магией владела. Об этом я узнала где-то на десятый день своего пути, когда испачкала свою новенькую темно-зеленую амазонку в грязи. Очень расстроилась и начала сметать грязь платком. Еще больше размазала и подумала о том, что очень хочу, чтобы эта грязь просто исчезла. И она взяла и испарилась. Я тогда решила, что мне показалось, но нет, мне не показалось. Я попробовала на других вещах, и любая грязь исчезала с них без следа и не только с ткани, но и с любой другой поверхности, не задевая ее структуру. Уже позже до меня дошло, что я все же целитель, а целители умеют чистить раны от грязи и перевязочный материал, чтобы не было заражения. Просто, скорее всего, в книге об этом не говорилось, ибо акцента на лечении не делалось, было лишь упоминание об этом, и очень поверхностное. Да и дар у Сильвии, а книга была о ней, был слабый. Вот она и не расходовала его попусту, а только лишь когда требовалось кого-то лечить. Короче говоря, до пограничного городка под названием Родшим я добралась со всем возможным в этом мире комфортом и пришла в мэрию сразу к городоначальнику, а он заявил, что я на белую ведьму не похожа. Учитывая мой внешний вид, да, я скорее была похожа на очень зажиточную горожанку. Да, леди, мне было далеко» ибо аристократы одевались только у личных портных, а к ним вообще невозможно пробиться без особых рекомендаций. Да и мои белые волосы, уложенные по последней моде в косу дракончик, с парой выпущенных завитых прядей и кокетливая шляпка на боку с фуалью, прикрывающей лишь лоб, темно-красная помада, подведенные глаза и длинные пушистые черные ресницы, темно-бордовая амазонка и личная коляска с лошадью, которую я получила в подарок за то, что спасла от смерти любимую жену одного из зажиточных горожан в предыдущем городке. Идеальный маникюр, опять же. В этом мире это смотрелось более чем странно, особенно если перед вами стояла белая ведьма. Но что поделать, не могла я себе отказать в комфортных условиях, это было сильнее меня. Я и в прошлой этой жизни обожала все самое лучшее. Хорошая квартира в элитном районе, машина, красивая одежда. «Дорогие гаджеты!» «Потому что компенсировала проблемы детских лет!» «И что, теперь менять себя?» «Нет уж, спасибо!» Но раз мэр требовал доказательств, то почему бы и нет? Просканировала мужчину и без обезболивающего вправила ему пару позвонков, даже не дотрагиваясь до него. Так, лишь рукой в воздухе махнула. Городоначальник вскрикнул и отшатнулся от меня в ужасе а затем выпрямился, завел руку за спину и начал пытаться нашарить свой позвоночник. Хотя чего он там мог нашарить, непонятно. С его-то толстым телом, как у хряка, как еще руку смог за спину завести, для меня было то еще загадкой. «Ну что, теперь похоже?» Улыбнулась я своей самой невинной улыбкой, на которую была способна. Я честно всегда тренировалась возле зеркала, и люди даже иногда верили, по крайней мере, пока я была в теле Ани. Мэр в шоке уставился на меня вновь и спросил. «Это всегда так больно?» «Не всегда. Пожалуй, я плечами продолжая невинно хлопать глазками. Это же легкая травма. А тратить силы на легкие травмы, сопоставимые с жизнью, я не могу. Или вы не бывали у белой ведьмы?» «В детстве бывал». Мэр вытащил платок, промокнул пот, выступивший на лбу, и неуверенно произнес. «Травма действительно была серьезная, и поэтому боли не было». «Вот видите, — сделала я бровки домиком, — обезболивать не все ведьмы умеют, а те, что умеют, делают это только при очень сложных операциях». И с участием добавила. «А что, после этого вы не лечились себя, белой ведьмы?» В нашем городе последняя ведьма тридцать лет назад померла от старости. С тех пор никто не приезжал, да и лечить было нечего. А как же местные лечатся, удивилась я. Так соседний город ездят, если что-то серьезное, а не серьезное, если то к аптекарю идут. А я не болею особо. Аптеки в этом мире тоже имелись. Продавались в них травы до да настоя, напитанные силой белых ведьм. Такие настои делали в специальных серых домах и поставлялись по всей империи. Кстати, Сильвию, как очень слабую ведьму, ждала в основном именно такая участь. Из воспоминаний Сильвии в книге. Я помню, что они с Аникой как-то бывали на практике в подобном месте, и очень уж девушкам не понравилось это дело. От зари до зари сидеть над настоями и травяными сборами – и вливать в них свою энергию, а в сезон выезжать на сбор трав. Довольно кропотливый и тяжелый физический труд. Оплатили за него в четыре раза меньше, чем за работу с пациентами. Сильвия тогда очень сильно впечатлилась, поэтому стала буквально жить возле столичного белого дома и Анику за собой таскать. Кстати, в прошлом веке на сборы трав в основном отправляли как раз сирот, их же заставляли вливать в них энергию. Но одна из белых ведьм написала трактат о вреде подобной работы для развития дара, ибо начинались серьезные прецеденты его снижения у детей, а порой и полного истощения. И указом императора сиротам запретили заниматься этим делом до совершеннолетия. Понятно. Тем временем покивала я на ответ мэра. Угу, как же, не болеет он. Вижу же, что печень еле живая. Странный тип. Наверняка же приступами мается или сидит на каком-то обезболивающем. На самом деле обезболивать белые ведьмы умели почти не тратя сил, но не все, а примерно одна из ста. Вот и Аника вошла в тот самый процент умеющих это делать. А еще одна из тысячи могла лечить людей на расстоянии, и опять Анике повезло попасть именно в эту категорию. Кстати, потому темный Мак ее и выбрал. «Моя героиня была очень сильной ведьмой. Сильвия в книге об этом не раз упоминала и восхищалась даром своей подруги. Но для мэра я не собиралась делать поблажек из мести за то, что заставил меня просидеть с утра до самого вечера под его дверью. Когда я голодная и уставшая, меня лучше не злить. Пусть спасибо скажет, что я ему камни не стала выводить из желчного. К тому же ему требовались доказательства. Вот я и доказала». «Могу еще вам подлечить печень!» Ласково улыбнулась я и уже начала поднимать руку. Однако мэр позорно взвизгнул и отбежал от меня подальше, а точнее забился в угол своего кабинета. «Не надо, я вам верю!» «Ну вот и хорошо!» Деловито поправила я манжету на своей амазонке и посмотрела на мужчину строгим взглядом. «По закону!» «Вы обязаны вручить мне ключ от Белого дома, а также дать помощников для моей работы». И я начала перечислять, от чего с каждым моим словом у мэра глаза становились все больше и больше. Кухонных работников двоих, повара помощником, плотника. Уверена, в Белом доме нужно будет многое чинить. Двух санитаров для уборки помещения и секретаря для приема пациентов и ведения карточек. Так. Вроде бы ничего не забыла. Я задумчиво постучала пальцем по подбородку. «Ах, да! Еще кучер с повозкой для срочных выездов на дом к пациентам. И конюх!» «Да вы с ума сошли, госпожа Аника!» Недовольно рыкнул мужчина и, позабыв о страхе, вернулся обратно в свое кресло. «Что за чушь! Я не собираюсь выделять вам столько людей для работы!» «Это же немыслимые тракты!» «Почему же?» — приподняла я брови в притворном удивлении. «Всё по главной книге белых ведьм, изданной по указу нашего благословенного присветлым императора Аякса Десятого. Я вытащила приличный томик из саквояжа, который случайно одолжила у директрисы из личной библиотеки, и помахала им перед носом у мэра. «Пропажу она вряд ли заметит», Там у нее копия этих книг была уйма, целый угол заставлен томиками за шкафом. Подозреваю, что эти книги она должна была выдавать сиротам на руки, когда те выпускались. Но также подозреваю, что ни одна из сироток ее так и не получила, ибо книги готовились к упаковке, а на упаковке был указан адрес одной из лавок по продаже книг. Тогда как упаковка, на которой было написано, откуда книги пришли, из государственной типографии. Валялась в мятой ведре. Сопоставить данные было несложно, и я решила, что стоит забрать то, что принадлежит мне по праву. Даже если и заметит пропажу, уж точно заявить не сможет. Мэр, конечно же, попытался вырвать его из моих рук, но я не дала. Книжка была очень познавательной, в ней были собраны все законы, касающиеся работы белых домов, а также права белых ведьм, даже расценки установленные империей за каждую услугу, оказанную белой ведьмой. И все эти деньги обязана была платить мэрия за счет налогов, поступающих в городскую казну. А каждый гражданин империи имел право обратиться в Белый дом бесплатно, но только в приемные часы. И то, если ведьма поиздержалась, она могла отказать. Сила-то имела свойство заканчиваться? Не у меня, но... Об этом я распространяться не буду, иначе не слезут. Само собой, если случай несрочный. За срочные случаи оплата была отдельной, по двойному тарифу и опять же, по желанию ведьмы, ибо сила, она такая, незаемная. Книжку я убрала обратно к себе в саквояж и вновь невинно похлопала ресничками. Мол, только попробуй, гад, свои ручонки протянуть. Я тебе живо начинающийся артрит подлечу без анестезии, конечно же. Или вы не читали главную книгу про белых ведьм? Добавила я, смотря на мужчину слегка нахмурившись. Но как же вы тогда смогли занять должность мэра города? Глаза мэра испуганно забегали, и растянув губы в притворной улыбке, он ответил: "Конечно же читал. Вы меня неверно поняли. Я просто хотел сказать, что". «Так быстро! Я не смогу найти людей! Нужно время!» «Ничего страшного! У вас есть целая неделя! В книге прописаны все регламенты!» Опять сладко улыбнулась я, мысленно благодаря императора Аякса X, ведь именно по его указу были дотошно прописаны все нюансы работы белых ведьм, и начала вставать. «А пока Белый дом не готов к приему пациентов?» Я готова пожить в гостинице за счет городской казны. Взгляд мэра надо было видеть. Кажется, он уже ненавидел меня. Но я этого толстяка не боялась. Ничего он мне сделать не сможет, ибо я в своем праве. Это скорее меня он должен бояться. Ни для кого не секрет, что белые ведьмы — самые законопослушные, подданные своей страны, и первые бегут в инквизицию с доносами, в случае каких-то свершившихся, по их мнению, преступлений. А слова белых ведьм имели огромный вес, просто громаднейший. Я нашла в одной из книг по истории прошлого века информацию о том, как белая ведьма была свидетелем в деле о подозрении в одержимости наследного принца. И именно по ее показаниям принца признали виновным, а затем придали огню на главной площади в столице. а позже. На престол зашел младший. Но ну, то, что у старшего наследника с самого детства были небольшие отклонения, и не было такого, что он резко изменился, это, конечно, нюансы, не имеющие отношения к делу. Однако сам факт говорил за себя. Слово «белой ведьмы» против местного мэра, который наверняка не раз уже запускал свою лапу в городскую казну. В общем, полагаю, что инквизиция даже долго думать не будет. Я постараюсь найти для вас людей как можно быстрее и подготовить Белый дом по всем правилам. Процедил мэр, одарив меня не самым добрым взглядом. Я все же не выдержала и спросила, не забыв при этом похлопать ресницами. Может, печень вам все-таки подлечить? Не надо. Взгляд у мужчины опять стал испуганным, и мэр даже на всякий случай встал с кресла и отошел подальше. «Наивный. Я и за пять метров лечить умею. Случалось мне встретить лихих людей в темном переулке. Я им тоже кое-что подлечила. Без анестезии. Убегали они от меня очень быстро». «Ну, как хотите. пожала я плечами и участливо добавила. Но если что, всегда обращайтесь. Вас приму без очереди. И да, я остановилась в черном жуке». «Что?» Опять взвизгнул мэр. «Это же самая дорогая гостиница в нашем городе!» «Да, и кормят там отменно!» Улыбнулась я, закатив глаза в потолок и добавила, вернув строгий взгляд на мэра. «Хозяин гостиницы в курсе, что я белая ведьма, так что все чеки он отправит вашему казначею». «Вы не имеете права!» Рыкнул мэр. «Почему это?» Вот тут же в книге про белых ведьм всё написано. В который раз притворно удивилась я и вновь полезла в свой саквояж. Но мужчина меня остановил, процедив сквозь зубы. — Я хотел сказать, что вы не имеете права слишком долго там проживать. — Само собой, — кивнула я, до тех пор, пока Белый дом не будет полностью готов к работе. И, кстати... В книге про белых ведьм об этом четко все сказано. В ответ мне было лишь скрежетание зубов градоначальника. Бедный. Может, ему и зубы полечить? Без анестезии. Ладно, ладно, не буду. Пока не буду. Посмотрим на его поведение.